«О бабушке пратчет Вставная челюсть и курящая русалка». Знаменитости вспоминают странную и прекрасную правду о себе и своих бабушках и дедушках. 2004 год. Бабушка пратчет была очень миниатюрной, очень умной, малообразованной и курила самокрутки. Она тщательно потрошила окурки и складывала их в старую жестянку из-под табака. Откуда и брала материал для новых сигареток, порой досыпая туда свежего табака. В детстве меня это очаровывало, потому что не надо было быть математиком, чтобы понять, что могли существовать крошки табака, которые она курила несколько десятилетий подряд, а то и дольше. Она говорила по-французски, потому что до Первой мировой войны уехала во Францию и нанялась в горничные. Дедушку Пратчета она встретила случайно, ввязавшись в какую-то программу переписки с одинокими солдатами на фронте. Думаю, это был счастливый брак. В детстве бабушка и дедушка просто есть. Но мне кажется, что для нее было бы лучше, выйдя на замуж за человека, любившего книги, потому что они были ее тайной страстью. У нее была одна драгоценная полка книг. Сплошная классика. В 12 лет я начал делиться с ней научной фантастикой, которую она читала с удовольствием. По крайней мере, так она говорила. С ней нельзя было быть уверенным ни в чем. Она была одним из умнейших людей в моей жизни. В другое время и в других обстоятельствах она бы управляла корпорациями.